РЫБАЛКА И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ РЫБАЛКА И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ Мой крёстный рыбак, но от него мне ни рыбы, ни чешуи. В том смысле, что мы очень редко видимся. Гораздо чаще я встречаю его картины на выставках. Моя любимая картина называется «Серебро». Серебро — это лучшее состояние души рыбака. Оно бывает только у воды. Миряне спят, а рыбак покой его видит и в глаза ему глядит. Осторожно опускает весла в серебро и раз, и два, и три. Под брюхом лодки проплыл старый дремучий сом. Смерть ищет, а смерть про него забыла, и рыбаки им тоже не интересуются. Столетний сом для ухи — кислый. Наловит рыбы, мой крёстный, Разрежет, засолит, в фольгу завернет и в землю закопает. Получится малосоленая рыба. Скоро можно будет есть. Есть, конечно, будет не один, а с товарищами. Товарищи — народ разносольный, все рыбаки, но не все художники. Однако серебряная водка всех объединяет. Рыба выйдет из земли, поплывет по небу. Мужчины едят рыбу, чтобы набраться сил, и завтра наловить еще больше. Цель у всех благородная — накормить свои семьи. Но на самом деле это не цель, это прикрытие, чешуя. Вот они рыбу ловят, пьют серебряную, и нет у них никакой семьи. Есть только рыба и чувства к этой рыбе, страсть, ревность, жадность, азарт, гнев, уныние. И всё это не по очереди, а одновременно. После такой рыбалки только на исповедь. а рыба требует смирения, понимания, что ты просто человек в лодке. Ты зажат между водой и небом, и тревога твоя, как дырявая сеть, никого не накормит. А мой крестный это сплошной непокой. Он много говорит и по несколько раз рассказывает одну и ту же историю, как будто у него вместо слов рыба, которая вырывается, и вот он её никак поймать не может. Она всё время выскальзывает, падает на землю и дрыгается поэтому слушать его надо внимательно, а лучше помогать ловить. Крёстный преподает на кафедре живописи в Академии Штиглица. Я эту Академию уже закончила, поэтому там мы тоже больше не видимся. Но однажды раздался телефонный звонок. «Привет. Слушай, тебя Масеевич хвалил. Ну, ты же знаешь, Масеевич редко кого хвалит. А тут... Давай-ка эти рыбы привезу. Ты же моя крестница всё-таки». Ага, вспомнил, расчувствовался. Спасибо Масевичу, я ликую. А вообще-то я рыбу не ем, но очень люблю рыбацкие разговоры. Я когда последний раз-то тебе рыбу привозил? Давно. Я плохой крёстный. О, забыл. Кроме Масевича тебе ещё Ирена Адамовна привет передавала. Ты помнишь Ирену Адамовну? До да цветоведения она у вас вела. А ты видела туфли, Ирена Адамовна? Это ж песня. Это и правда песня. Туфли её похожи на сказочные башмачки. Я уже и не помню точно, как они выглядят, но помню, что они волшебные. Потому что Ирена Адамовна — это волшебство. Цвет и свет. Она может всю пару рассказывать о сложных отношениях красного и зелёного. Цвет и фактура, цвет и форма, цвет и жизнь, цвет и смерть. Есть только цвет, а всё остальное лишь приложение к цвету. А Станислав Петрович Масевич Мастер по живописи. Он называет своих студентов чертями. Черти его обожают. У студентов есть слабость. Все норовят в живописи перейти сразу к частному, например, сразу нарисовать лицо. не фигуру, ни тело, ни фон, а именно, что посадить глаз на место и губы накрасить. Что же вы делаете, черти полосатые? Станислав Петрович подходит к мольберту, окунает указательный палец в фиолетовую краску и проводит по нарисованному лицу. вот «Проще! Проще!» Достает из кармана пиджака черный уголь, делает один росчерк и на лице появляется и нос, и глаза, и губы. Правда в простоте. Все остальное от лукавого. Кроме Масевича, у нашего курса еще два мастера по живописи. Гущин-старший и Гущин-младший. Гущин-старший и Гущин-младший всегда хвалили нас за свободу. Одобряли, когда краска текла, растекалась. Когда бесился мастихин. они относились к картине как к дыханию: вдох, выдох. Чистое чувство. Краска растекалась и замирала там, где ей угодно. Всё, не надо больше вмешиваться. Нет, конечно, нас никто не хвалил за коляки-моляки. Законы и правила живописи это святое, знать какой чин наш, а свобода разворачивалась уже внутри этих правил и законов. Любимым натюрмортом была рыба в объятиях красной тряпки. В рыбе что главное? Цвет. Вот и берите его, а не чешуйки пересчитывайте. И смотрите внимательно, какой рефлекс на рыбе от красной драпировки. Чудо! Ты что, не видишь? На золотом брюхе красный закат. А на хвост солнце упало. Пишите скорее. Завтра такого состояния не будет. Солнце в Питере появляется так же часто, как вы на парах. Живопись почему-то всегда стояла у нас первой парой. Мастера приходили вовремя, черти всегда опаздывали. Но однажды Гущин-старший не пришел на пару. И на следующий день не пришел. И никогда не пришел. Цвет и смерть. Кирилл Александрович ушел в октябре. По вечернему небу плыли охра светлая, омбра сжженная, голубая ФЦ, изумрудка, кадмий красный, темный. Значит, Гущин-старший взял с собой краски. Над нашим питерским небом работает много мастеров. Вернее, там они теперь все — подмастерье. Алло, алло! Ты куда улетела, кресница Я тебя спрашиваю. Ты Ирену Адамовну с Масевичем помнишь? Привет тебе от них. Чуть не забыл передать. Ну, я на рыбалку еду. Не знаю, может, на месяц, может, на два. Не от меня зависит, как рыба хвостом поведёт. Всё. Приеду, рыбы привезу тебе. Договорились? Ну всё. Звони, пока-пока. Созвонимся. Так держать, пока. Судя по количеству прощаний, он собирается уехать на год. Но это неважно. Я ведь не люблю есть рыбу. Я люблю рыбацкие рассказы. А рыбу от крёстного, кстати, я опять увижу лишь на картинах из цикла «Серебро». Может, на самом деле он за этим и ездит на рыбалку. За цветоведением. Рыбаки всех времен. Они стоят на набережной так, словно ждут, когда по Неве проплывут трупы их врагов. Камуфляж, 100 карманов, банка с червями, чемоданчик с насадками, ведерко для большой рыбы, ведерко для маленькой, сеть рыбацкая через плечо и, конечно, удочка. И не одна, шесть. Рыбак их все закинул и в ряд поставил. Ждет, какая первая клюнет. Самую дорогую удочку рыбак держит в руках. И тут самое главное это лицо. Счастливое лицо. Счастливое лицо сосредоточенного мужчины. В этом счастье нет сиюминутности, оно долгое, оно серьёзное, напряжённое. И завтра он тоже придёт за счастьем. И ведь знает, что ловить нечего, что ничего не поймает. Но, ну, может быть, рыбёшку одну беспутную, одинокую, мимоплывущую ну кого этим накормишь? Разве что кота. Да и тот останется недоволен. А ещё я сразу начинаю думать про женщину. Жену рыбака. Есть она вообще? Думаю, что есть. рада наверное, что он из дома ушёл. Просторно в квартире без рыбака. А потом придёт. Рыбой провоняет. Рыбы нет. А он провоняет. И женщина ему с порога свой взгляд бросает. Опять ничего? И ловит в ответ это детское в глазах. «Эх, ну что ты понимаешь вообще?» «А ей что будем?» — взглядом спрашивает она. Холодильник полон снеди, но женщина всех времён должны смирять рыбаков всех времён, должны унижать их, докапываться, искать правду. Женщины ищут женскую правду и находят её. Она лежит в пустых ведрах для маленьких и больших рыб. рыб нет а ведра есть. И завтра он снова отправится на рыбалку. И ее глаза снова спросят, где рыба? А рыба, она в душе. Ту рыбу не зажаришь, не съешь. Она внутри рыбака плещется. Он и рад ей. И этого достаточно. Достаточно, что его понимает одна рыба и терпит одна женщина. Царь рыба. А ты знаешь, что у них, оказывается, удочки тысячу долларов стоят, представляешь? Сколько рыбы можно было бы просто купить и не заморачиваться? Купить. Но ведь кто-то же должен ее сначала поймать. А что там за история, кстати, была у Грини с рыбаком? О, это дивная история. Ты же знаешь, что Грини всегда рыбачит в самых диких местах, причем ловит не какую-нибудь там рыбу, а благородную, семгу. А она, знаешь, какая бывает? До двух метров. И вот сидит он, значит, на берегу, и вдруг слышит крики отчаянные. Поднимает голову и видит такую картину. Огромная рыба, гигантская, тащит за собой рыбака. Тот орёт. А удочку отпустить не может. Тысяча долларов. Кто ж отпустит? Бог с ней, с рыбой. Но удочка... И я спрашиваю Гриню, а дальше что? А он говорит, мол, не знаю, протащила того рыбака мимо нас. А чем дело закончилось, неизвестно. То есть они, все рыбаки, сидели и тоже удочки отпустить не могли. 1000 долларов. Я до сих пор про того рыбака думаю. Просто вижу эту картину. Сидят рыбаки, а мимо них несется чудо-рыба. Поймала рыбака, тащит его по реке. Рыбак орёт смертным криком, а все остальные рыбаки сочувствуют. Но не могут бросить свою тысячу долларов. Я смотрю на тебя и тоже вижу эту картину в духе Брегеля. А громадная рыба уносит рыбака, а все смотрят. Никто не спасает. А потом они еще рассказывают об этом, и все смеются. И только одна ты спрашиваешь, а что с рыбаком? И портишь своим вопросом их веселую историю. Рыба. Удивительное слово. Например, так ты называешь свой незаконченный сценарий. Еще рыба почему-то возникает в домино и проплывает в мифах. Ее ловят апостолы, а на древнегреческом это слово содержит в себе имя Христа. Мы рождаемся в воде и можем спастись не иначе, как пребывая в воде. Так, может, рыба унесла мужика по делу? Персонаж. Один мой друг, нет, знакомый, нет, тоже не то. В общем, он появляется иногда в моей жизни. То есть это человек время от времени создающий эффект своего присутствия. Он — ветерок. В том плане, что его явление всегда сопровождает ветерок из автомобильного окна, они не не Он — персонаж. Роль его в моей жизни не главная, но со словами. И слов много. Он — рыбак. И сразу начинается история. Ему важно внимание. Слова собеседника не так важны. На авансцене только он. Потому что на самом деле он — актёр служит в театре. Но его роль заядлого рыбака моя любимая. Я только с озера приехал. на Налимов ловили с корешем. Отомстили им. В прошлый раз ни одного не поймали. Налимы вели себя бездуховно. Как? Бездуховно! Небо за окном в белом войлоке. Лишь нежная розовая полоска обвела лес по контуру. Красиво, да? Мы наматываем круги покаду «А была такая рыба, которую ты поймал, но отпустил?» «Из благородства?» «Была. Краснопёрочка. Я её поймал, а потом мне что-то жалко её стало, и я подумал, дам ей последний раз подышать водой. На прощание. Я ведь жалостливой». А она воспользовалась и уплыла. Бездуховная. «А домашние рыбки у тебя были?» «Конечно. У меня один раз меченосец сдох. Я плакал за креслом. Мелкий ещё был». Он выпрыгнул из аквариума. Я прихожу с дюдой и вижу, меченосец лежит на полу, уже высохший, под батареей. У него были внутренние проблемы, и он предпочел радикальный путь, который выбирали многие в 90-е Суицид. А еще я Сомика похоронил, где сейчас салон мицубиси На кладбище, можно сказать, стоит. А раньше там пустырь был. Ну вот, завернул я Сомика в бумагу от новогоднего пакета, где поздравления были, пошел на пустырь. Ты хотел рассказать про Налимов. «Записывай. Невский таксист Каючина поехал на 44 шуршать на Лима. Он решил сразу надиктовать мне художественное произведения пытаясь его остановить. Жвачку выплюнь сначала. Э, давай без этого, без питерского снобизма. Дальше пиши. Простуженный нос невысокого рыболова. Отстань». Чутко втягивал сырую прохладу. «Пиши, пиши. Сам пиши». «Пиши, — говорю, пока вдохновение прёт». Чутко втягивал сырую прохладу близкой, запятая, суровой, запятая, бушующей ладоги. Давай же про Налимов. Подождь. Так, что там, на чем остановились? Бушующей ладоги. Вот именно, бушующей ладоги. И лишь тонкая полоска прибрежного припая, лишь тонкая полоска прибрежного припая, протянувшаяся вдоль порыжелой тресты. Ты пишешь? «Я таких слов не знаю, давай пиши». Протянувшиеся вдоль, порыжелые тресты давала надежду нашуршать целое корыто и отомстить налимам за бездуховное поведение в начале декабря. А за окном автомобиля Май, Нева, рыбаки в резиновых сапогах и по колено стоит в серебре, забрасывают сети, корюшка пошла. Но мой рассказчик вошел в образ, и его оттуда не вытащишь а рядом, значит, с каючиной был Шурик, по кличке Слепень, запятая. Пацан, лет пятидесяти с небольшим, в лихие девяностые бравшая окуня по пятидесяти килл нарыла. Тебе было ноль, когда Шурик окуня ловил. Дорога идет вдоль берега, и все рассказы про рыб идут как бы вдоль жизни. Они даже не закрепляются в каком-то определенном времени, как вода. На прощание он дарит мне налима и мокрый, вонючий, серебряно-серый пакет и говорит «Ну, покедова!» «Пока, рыбак!» Автомобиль уехал. А на меня из пакета смотрела примерно пятьдесят пар прозрачных глаз. Весь романтический вечер ушел на то, что я чистила, мыла, солила и жарила корюшку. «Ну что, тебе понравилась роль жены рыбака?» «Усмехаешься ты». «Нет». Мне не понравилось быть женой рыбака, но я люблю истории про рыбаков. А сами рыбаки прекрасны, когда их уносят рыбы. Они прекрасны в режиме первобытного подвига, наедине со стихией.